Глава пятая. Сколько у вас голов? Позаимствовав одну шутку или гениальное открытие из книги Бертрана Рассела «Наше познание внешнего мира», я сейчас покажу, что уважаемый слушатель имеет две головы. Большинство западных философов пришли к консенсусу, что мы существуем внутри объективной вселенной. Или, если сказать то же самое, но по-другому, объективная вселенная существует вне нас. Это же подсказывает нам здравый смысл. Мало кто когда-либо в этом сомневался. Но те люди, которые сомневались, неизбежно приходили к самым эксцентричным заключениям. Давайте пока что избегать всякой эксцентричности и полагаться на общепринятые воззрения. итак Как мы можем знать что-нибудь об этой внешней вселенной? Как мы ее воспринимаем? Для удобства в дальнейшем я буду учитывать только зрение. Слушатель может проверить себя сам. Если заменить зрение на слух или любое другое чувство, сработает та же логика или нет? Мы видим объекты во внешней вселенной с помощью глаз, а затем в мозге создаем картинки или модели. Мозг интерпретирует то, что глаза передают ему, как энергетические сигналы. Пока что проигнорируем данные о том, что процесс интерпретации этих сигналов мозгом скорее игра случая. Опять-таки, мало кто из людей Запада когда-либо сомневался в этом. Но тот, кто сомневался, приходил к очень странным и невероятным выводам. Итак. Мы живем внутри некой внешней Вселенной и создаем ее картинку или модель внутри мозга, складывая, синтезируя и интерпретируя картинки или модели различных ее частей, которые мы называем объектами. Из этого следует, что мы вообще не знаем внешней Вселенной и ее объектов. Мы знаем лишь модель внешней Вселенной, которая существует в нашем мозге, которая, в свою очередь, существует у нас в голове. Таким образом, все, что мы видим, существует не вовне, как мы привыкли думать. То, что мы видим, существует внутри, у нас в голове. Но мы еще не пришли к селепсизму. Мы по-прежнему предполагаем, что существует внешняя вселенная. Просто мы обнаружили, что не можем видеть или знать ее. Мы видим модель, которая существует у нас в голове. Но забываем об этом и действуем так, будто эта модель существует вне нашей головы. Иначе говоря, мы действуем так, будто, во-первых, модели Вселенной занимают один и тот же объем пространства. Помните карту, которая, чтобы показать все о Дублине, должна была бы занимать то же пространство, что и дублин. И, во-вторых, этот объем пространства существует вовне. Но ведь модели Вселенной занимают не одно и то же пространство. То пространство, в котором существует модель, может находиться только внутри нашего мозга, а мозг расположен внутри головы. Теперь мы понимаем, что хотя Вселенная существует вовне, модель Вселенной существует внутри, и потому занимает гораздо, гораздо меньше места, чем сама Вселенная. Реальная же Вселенная существует вовне, и остается непознанной, и, пожалуй, непознаваемой. То, что мы переживаем и знаем, или думаем, что знаем, существует лишь в локальной сети электрохимических связей нашего мозга. Если слушатель усомнится в том, что было сказано ранее, ему неизбежно придется придумать альтернативное объяснение восприятия. Такие альтернативы действительно есть, но они выглядят еще более странно, и совершенно неприемлемо для приверженцев здравого смысла. Идем дальше. Теперь у нас есть очень большая внешняя вселенная в относительном смысле, и ее модель гораздо меньших размеров, тоже в относительном смысле. Первая находится вне нас, а вторая – внутри. Конечно, между внешней и внутренней вселенной есть некоторые соответствия или изоморфизм. Иначе я бы не мог встать со стула, подойти к двери, спуститься в холл и попасть в кухню, чтобы налить себе еще чашечку кофе из того объекта, который я идентифицирую как кофеварку. Но где же существует наша голова? Очевидно, она существует внутри внешней вселенной и снаружи нашего мозга, в котором содержится модель внешней вселенной. Но поскольку мы видим только модель внешней Вселенной, а не саму Вселенную, то и голову мы воспринимаем как часть модели, существующей внутри нас. Конечно, пока мы живы, воспринимаемая нами голова не может существовать отдельно от воспринимаемого нами тела. А воспринимаемое нами наше тело, включая голову, существует внутри воспринимаемой нами Вселенной. Все правильно? Таким образом, та голова, которую мы воспринимаем, существует внутри другой головы, которую мы не воспринимаем и не можем воспринимать. Эта вторая голова содержит в себе модель Вселенной. Модель этой галактики, Солнечной системы, Земли, континента и так далее. Модель дома и самого себя. А модель самого себя увенчивается моделью головы. Итак, модель головы занимает гораздо меньше места, чем настоящая голова. Подумайте об этом. Запритесь в своем кабинете, отключите телефон и тщательно исследуйте каждый шаг наших рассуждений. Обращайте внимание на то, какие абсурдные проблемы возникают, если подвергать сомнению любой шаг и пытаться искать ему альтернативу. Воспринимаемая нами голова существует как часть очень малая часть нашей модели Вселенной, которая существует в нашем мозге. Мы уже доказали это, не так ли? Наш мозг, однако, существует внутри второй головы, реальной, настоящей головы, в которой содержится модель Вселенной, в том числе и воспринимаемая нами голова. Короче говоря, воспринимаемая нами голова существует внутри воспринимаемой нами Вселенной, которая существует внутри реальной головы, которая существует внутри реальной Вселенной. Таким образом, мы можем дать название обеим головам. У нас есть реальная голова вне воспринимаемой Вселенной и воспринимаемая голова внутри воспринимаемой Вселенной. И наша реальная голова, судя по всему, не только гораздо больше воспринимаемой головы, но и больше воспринимаемой Вселенной. Поскольку мы не можем знать или воспринимать реальную Вселенную непосредственно, наша реальная голова кажется большей, чем та единственная Вселенная, которую мы действительно знаем и воспринимаем. Воспринимаемая нами Вселенная, находящаяся внутри воспринимаемой нами головы. Возможно, слушателю будет приятно узнать о том, что Бертран Рассел, придумавший это логическое рассуждение, Изобрел также математический класс всех классов, которые не содержатся самоё себя. Этот класс, видите ли, не содержит мою себя, если только он не содержит самоё себя. Кроме того, он содержит самоё себя в том и только в том случае, если он не содержит самоё себя. Уяснили? Когда Рассел не был занят крестовыми походами за рационализм, мир во всем мире, общественную нравственность и другой подрывной деятельностью, он уделял много времени еще более разрушительной практике, изобретая таких вот логических монстров, которые сводили с ума логиков и математиков. Вернемся к нашим двум головам. Лорд Рассел никогда не развивал свою шутку или гениальное открытие дальше этой черты. Но, немного подумав и проанализировав вопрос, слушатель легко сможет увидеть, что у нас три головы. Третья голова содержит в себе модель, которая содержит в себе реальную Вселенную, реальную голову, воспринимаемую Вселенную и воспринимаемую голову. А как только мы подумали об этом, у нас стало уже четыре головы. И так далее, до бесконечности. Когда мы говорим о восприятии восприятия, о способности воспринимать то, что мы воспринимаем. У нас уже три головы, а как только мы это поняли, у нас их уже четыре. А если мы захотим продолжать этот анализ до бесконечности, у нас будет бесконечное число голов. Модель сознания, которая почти с математической точностью логики приводит именно к такой бесконечной прогрессии, можно найти в книге Джона Уильяма Данна «Серийный универсум». Автор рассматривает не восприятие, а время. Но делает точно такие же выводы, как и мы. Только вместо бесконечной серии голов у него получается бесконечная серия умов. Подобно учителю дзен, я только что подвел вас к двери закона и захлопнул ее перед вашим носом. Но ничего, мы еще увидим свет в конце туннеля. Если только сможем открыть эту проклятую дверь. Или, может быть, вы уже нашли у Банги в запасе топлива мистера Филдза. Уильям Филдс. Уильям Клод Дьюкенфилд. Годы жизни с 1880 по 1946. Американский комический киноактер и артист эстрады. У Банги презрительное название чернокожих. У Банги в запасе топлива – это насмешливо замаскированная фраза нигер в дровах» означающая скрытую проблему и восходящая ко временам подпольной железной дороги середины XIX века, когда чернокожие рабы бежали из южных штатов на свободный север. Если нет, тогда пойдем дальше. Альфред Коржипский, которого мы уже неоднократно упоминали, и который оказывает на наше рассуждение сильное влияние, даже когда мы его не упоминаем утверждал, что наше мышление было бы более научным, если бы мы почаще использовали математическую индексацию. Однажды, размышляя об этом, я придумал следующий аналог рассуждений данного, не прибегая к его бесконечным временным измерениям. Я наблюдаю, что у меня есть ум. Следуя совету Коржипски, назовем этот наблюдаемый ум ум-1. Но я наблюдаю, что у меня есть ум, который может наблюдать ум-1. Назовем этот самонаблюдающий ум ум-2. Ум-2, наблюдающий ум-1, может в свою очередь стать объектом наблюдения. Кое-какой опыт буддийского самонаблюдения подтвердит это экспериментально. Наблюдателю ума-2 тоже надо дать какое-то имя, поэтому будем называть его ум-3. И так далее, снова до бесконечности. Кстати. Если уж речь зашла о буддизме, я должен добавить, что буддист никогда не примет формулировку «я наблюдаю, что у меня есть ум». Буддист бы сформулировал так. «Я наблюдаю, что я склонен предполагать в себе ум». Но это уже, как сказал бы Филдс, позволяет фелис доместикус убежать из мешка. Фелис доместикус. Код домашний. Латынь. Упражнение. Упражнение первое. Пусть группа вспомнит упражнение первое из главы второй. Попробуйте определить, какие из утверждений, которые я просил разделить на имеющие смысл и бессмысленные, могли бы с таким же успехом подпасть под категорию правил игры или результатов молчаливо принятых правил игры. Упражнение второе поразмышляйте над следующей цитатой из книги Лорда Рассела «Наше познания внешнего мира». Бессознательная уверенность в том, что все предложения строятся по принципу «подлежащее сказуемое», иными словами в том, что каждый факт есть некая вещь, обладающая неким качеством, привела большинство философов к тому, что они перестали отдавать себе отчет о мире науки и повседневной жизни. Рассмотрите принцип подлежащее сказуемое как правило игры. Упражнение третье. Подумайте над следующими предложениями. Внезапно сверкнула молния Уже смеркается. У меня не сдержанный темперамент. Попробуйте определить подлежащее в предложении Уже смеркается. Кто или что смеркается. Посмотрите, как правила игры Подлежащие сказуемое. Влияют на другие два предложения. Можете ли вы пересказать их на более феноменологическом языке? Помогает ли все это вам раскусить трюк рассуждения о двух или более головах?